Малыш Брэдди обещал Молле стать паинькой. Малыш был самым сильным, самым изобретательным, самым фронтоватым и самым удачливым из всех членов банды «Домовая труба». Понятно, что ребятам жаль было его терять. Но следя за его погружением в пучину добродетеля, они не выражали протеста. Ибо, когда парень следует советам своей подружки, в адовой кухне про него не скажут, что он поступает недостойно или не по-мужски.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 широким жестом протягивая ей сверток. «Это тебе!» Нетерпеливые пальчики разодрали бумажную обертку. моли громко вскрикнула, и в комнату ворвался целый выводок маленьких маккиверов, а следом за ним и мамаш маккивер Как истая дочь Евы, она не позволила себе ни единой лишней секунды задержаться у лоханки с грязной посудой. Снова вскрикнула Молли, и что-то темное, длинное и волнистое мелькнуло в воздухе и обвила ее плечи, словно баоконстриктор. «Русские соболя!» — горделивый изрек малыш, любуясь круглой девичьей щечкой, прильнувшей к податливому меху. Первосортная вещица. Впрочем, перевороши хоть всю Россию. Не найдешь ничего, что было бы слишком хорошо для моей Молли. Молли сунула руки в муфту и бросилась к зеркалу, опрокинув по дороге кое-какую мелюзгу из рода маккиверов.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 «Но русские соболя, кажется, безумно дорогая штука. Помнится, мне кто-то говорил». «А разве ты замечала, Молли, чтобы я подсол тебе какую-нибудь дрянь с дешевой распродажи?» Спокойно и с достоинством спросил малыш. «Может, ты видела, что я торчу прилавком с остатками или глазею на витрины любой предмет за 10 центов? Допусти, что эта буа стоит 250 долларов и муфта 175».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 На углу, придаваясь приятному безделью, торчала кучка молодых людей в безукоризненных костюмах. Члены банда «Дымовая труба» приподняли шляпы, приветствуя подружку-малыша, и возобновили свою непринужденную беседу. На некотором расстоянии от вызывавшей сенсацию парочки появился сыщик рэнсом из главного полицейского управления. рэнсом считался единственным сыщиком, который мог безнаказанно прогуливаться в районе домовой трубы».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 «Это старухи на соболе, тебе придется вернуть их, Молли. Но если бы даже цена им была миллион долларов, все равно они недостаточно хороши для тебя». Молли с искаженным от горя лицом уцепилась за руку малыша. «О, малыш, малыш, ты разбил мое сердце!» – простонала она. «Я так гордилась тобой! А теперь они упекут тебя, и конец нашему счастью!» «Ступай домой!» – вне себя крикнул малыш. «Идем, Ренсом, забирай меха! Пошли, что ты стоишь!»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 бывшей собственности Молли МакКивер, и внимательно на него поглядел. «Когда-то я торговал мехами на 6-й авеню», — сказал он. «Да, конечно, это соболя. соляски Аляски. Буа стоит 12 долларов, а муфта...» Бац! Малыш своей крепкой пятернёй запечатал полицейскому рот. Кон покачнулся, но сохранил равновесие. Молли взвизгнула. Сыщик бросился на малыша и с помощью кона надел на него наручники это боа стоит 12 долларов а муфта 9 упорствовал полицейский Шо вы тут толкуете про русские соболя малыш опустился на груду бревен и лицо его медленно залилось краской правильно царь соломон сказал он с ненавистью глядя на полицейского я заплатил один доллар пятьдесят центов за весь гарнитур я малыш шикарный парень презирающий дешевку мне легче было отсидеть 6 месяцев в тюрьме чем признаться в этом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 На этот раз я прощаю вам непочтительное обращение с моей физиономией. рэнсом протянул моли ее меха. Не сводя сияющего взора с малыша, она грациозным жестом достойным герцогине набросила на плечи буа, перекинув один конец за спину. «Пара молодых идиотов», сказал кон сыщику. «Пошли отсюда». Гарлемская трагедия Гарлем Миссис Финк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 За такой одним синяком, ясное дело, не расквитаешься. Но вот спорим на мороженое, Мэг. Нынче вечером он мне ее притащит. Миссис Финк погрузилась в задумчивость. «Мой Мартин», — сказала она, — «ни разу меня пальцем не тронул». «Но ты верно заметила, Мэг. Кислый он какой-то, из него и словечко не вытянешь. Мы никуда не ходим, дома от него никакого толку. Он мне, правда, покупает разные вещи, но с таким брюзгливым видом,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 так муж пьяный тряси жену как грушу трезвый люби ее как душу о которой ни того ни другого не может мне и даром не нужен миссис Финг вздохнула прихожий коридор внезапно огласилась шумом дверь распахнулась и толкнул ногой мистер кесидди руки у него были заняты свертками мы им бросилась ему на шею Ее неподбитый глаз сверкнул нежностью, как у юной девицы племени Маори, когда, очнувшись, она видит перед собой воздыхателя, который втащил ее в хижину, оглушив перед этим внезапным ударом. «Привет, старушка!» — гаркнул мистер Кэссиди. Усеяв пол россыпью свертков, он подхватил жену в могучие объятие. «Я принес билеты в цирк, а если ты взломаешь один из этих свертков, ты, пожалуй, найдешь ту шелковую блузку». «Ах, добрый вечер, мисс Финг! Не заметил вас сразу! Как поживает старина Март?» «Превосходно, мистер Кэссиди, спасибо!» — сказала миссис Финг. «Мне пора уходить. Март вот-вот вернется, надо подать ему ужин. Завтра я занесу тебе выкороку, которую ты просила, мэм». Поднявшись в свою квартирку, миссис Финг всплакнула. Она заплакала, сама не зная почему. «Так плачут только женщины. Плачут без особой причины».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 Вкусно, март, спросила миссис Финг, весь свой пыл вложившая в приготовление ужина. м да, буркнул мистер Финг. Поужинув, он углубился в чтение газет. Он сидел в носках, без ботинок. Востанял новый Данте. У вас позд закаулок ада, уготованный для человека, сидящего дома в носках. А вы, мученица семейных усы, долго стойко прошедшие сей искус шёлковых нитейных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 Так почему его жене навек оставаться не обласканной и не битой? Мысль блистательная и дерзкая, внезапно осенила миссис Финг. Она докажет мэм, что и другие мужья умеют поработать кулаками и приласкать потом жену не хуже, чем какой-то Джек. Праздник у Финков ожидался чисто номинальный. На кухне с вечером мокло в лоханках накопленное за полмесяца белье. Мистер Финг сидел в носках, читая газету.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 Он застыл в рамках семейного уклада, как застывает на корочке пудинка прозрачный жир. Вот так и мыслился ему его монотонный лизиум Обозревать компактно втиснутый в газетные столбцы далекий мир, под уютные всплески мыльной воды в лоханках и круговерт приятных запахов, свидетельствующих о том, что завтрак убран со стола, а обед уже близок. Можно назвать немало мыслей, не приходившим ему в голову,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 или, так скажем, квинтэссенция. А значит она, что трест и похож, и не похож на яйцо. Когда хочешь раскокать яйцо, бьешь его снаружи, а трест можно разбить только изнутри. Сиди на нем и жди, когда птенчик разнесет свою скорлупу. Поглядите, какой выводок новоиспеченных колледжей и библиотек щебечет и чирикает по всей стране. Да, сэр, каждый трест носит в своей груди,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 И мог часами говорить на любую тему Насчет идеи и всяких словопрений Нет такого жульничества Которого бы он не испробовал Начиная с лекции о Палестине Которые он оживлял, показывая с помощью волшебного фонаря Снимки ежегодного съезда закройщиков готового платья в Атлантик-Сити И кончая ввозом в Коннектикут Целого моря поддельного древесного спирта Добытого из мускатных орехов Как-то весной нам с Энди случилось на короткое время побывать в Мексике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 Что и говорить, он умеет извлекать из себя всякие звуки касательно разных материй. Вот оно что, говорю я. Но ну, надеюсь, что он сделает перерыв очень скоро, потому что от этого страдает торговля. До самого вечера к нам не заглянул ни один клиент. В шесть часов два мексиканца привели Энди в салун. Он возлежал на спине их осла. Мы уложили пьяного в постель, а он еще все бормотал, жестикулируя руками и ногами.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 Доктор Вовху, это мой племянник, мистер Бидл. Он пытался облегчить мою боль, но безуспешно. О, господи, ой, ой, ой, завопил он вдруг. Я кланяюсь мистеру Бидлу, подсаживаюсь к кровати и щупаю пульс больного. Позвольте посмотреть вашу печень, то есть язык, говорю я. Затем поднимаю ему веки и долго вглядываюсь в зрачки. Когда вы заболели? спрашиваю я. Меня схватило, ой, ой, вчера вечером, говорит мэр.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 Нельзя ли что-нибудь втереть или вправить или вообще что-нибудь? Я беру шляпу и направляюсь к двери. «Куда вы?» — кричит мэр. «Не покинете же вы меня одного умирать от этих сверх-клавиакордов!» «Уж из одного сострадания к ближнему», — говорит Бидл, «вы не должны покидать больного, доктор Хуахо». «Доктор Вовху!» — поправляю я и, затем, возвратившись к больному, откидываю назад мои длинные волосы. Мистер Мэр, говорю я. Вам осталась лишь одна надежда. Медикаменты вам не помогут. Но существует другая сила, которая одна стоит всех ваших снадобий, хотя и они стоят недешево. «Какая же это сила?» спрашивает он. «Про легамены науки, говорю я. Победа разума над царсопорилой. Вера в то, что болезни и страдания существуют только в нашем организме, когда вы чувствуете, что вам не здоровится. Признайте себя побежденным, демонстрируйте». «О каких параферналиях вы говорите, доктор?» – спрашивает мэр. «Уж не социалист ли вы?» «Я говорю о великой доктрине психического финансирования, о просвещенном методе подсознательного лечения абсурда и менингита внушением на расстоянии, об удивительном комнатном спорте, известном под названием персонального магнетизма». «И вы можете это проделать, доктор?» – спрашивает мэр.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 вы спите. Мэр медленно закрывает глаза и начинает похрапывать. Заметьте, мистер Тиддл, говорю я, чудеса современной науки. Биддл, говорит он, но когда же вы назначите второй сеанс для излечения дядюшки, доктор Пупу? Вовху, говорю я. Я буду у вас завтра в 11 утра. Когда он проснется, дайте ему 8 капель скипидара и 3 фунта бифштекса. Всего хорошего.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 «Нет, нет, у меня наличные», — говорит мэр, доставая из-под подушки бумажник. Он отсчитывает пять бумажек по 50 долларов и держит их в руке. «Бидл», — говорит он, — «возьмите расписку». Я пишу расписку, и мэр дает мне деньги. Я тщательно прячу их во внутренний карман. «А теперь приступайте к исполнению ваших обязанностей, сержант», — говорит мэр, ухмыляясь совсем как здоровый. «Мистер Бидл кладет мне руку на плечо».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 «Чей это дом?» — спросили мы у нашего хозяина. «Это, — говорит он, — обиталище, а также лесные, земельные и садовые угодья фермеры Эзры Планкета, одного из самых передовых наших граждан». После завтрака мы с Энди, оставшись при восьми центах капитала, принялись составлять гороскопы этого земельного магната. «Я пойду к нему один», — сказал я. «Мы вдвоем против одного фермера, это было бы слишком много».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 Это просто позор для департамента земледелия, для нашей бюрократии, для нашей пищевой промышленности, какими гнусными дрянными бумажками расплачиваются с нами иные фермеры. Мне случалось получать от них доллары, что твоя культура бактерий, выловленных в карете скорой помощи. Хорошо, иду я на конюшню и нанимаю двухколку. Причем плат вперед с меня не требует ввиду моей приличной наружности. Подъезжаю к ферме, привязываю лошадь,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 а Джефф Питерс набивал свою терновую трубку. «По этому случаю, — сказал он, — не грех распечатать новую колоду и устроить вечер хоровой декламации силами студентов математики «Это намек?» — спросил я. «Намек», — сказал Джефф. «Разве я никогда не рассказывал вам, как мы с Энди Такером занимались филантропией? Было это лет восемь назад в Аризоне. Мы разъезжали в двухконном фургоне по горным ущельям Хилла,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 Нажил миллионы, продавая керосин неимущим ученым, которые изучают политическую экономию и методы управления трестами. Так вот, эти доллары, которые гнетут его совесть, он непременно пожертвует университетом и колледжем Что же касается Б, тот нажился на рабочих, у которых всего богатства руки да инструмент. Как же ему перекачать некоторую долю своего покаянного фонда обратно в карманы их спецодежды? Я восклицает Б, Сделаю это во имя науки. Я погрешил против рабочего человека, но, говорит же старая пословица, что милосердие искупает немало грехов. И он строит библиотечное здание на 80 миллионов долларов. И единственные кому от этого польза – маляры да каменщики, работающие у него на постройке. «А как же книги?» – спрашивают любители чтения. «А я, почем знаю, ответствует Б. Я обещал вам библиотеку. Пожалуйста, вот, получите».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 У нас слишком много денег, и поэтому мы не вправе подавать милостыню. А для полного возмещения убытков все равно не хватит капиталов. Так что надо изобрести средний путь. На следующий день, шатаясь по Флорисвиллю, видим мы. На горке стоит какой-то красный домина кирпичный и вроде бы как пустой. Спрашиваем у прохожих, что такое. И нам объясняют, что один шахта владелец лет 15 назад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 И давай сообщать друг другу свои новые планы. Что бы нам еще предпринять для университета? «Энди», — говорю я ему однажды, — «мы упустили очень важную вещь. Надо было устроить для наших мальчуганов драмадиры». «Это что такое?» — спрашивает Энди. «А это то, в чем спят», — говорю я. «Есть во всех университетах». «Понимаю, что ты хочешь сказать. Пижамы», — говорит Энди. «Нет», — говорю я, — «драмадиры». Но он так и не понял, что я хотел сказать».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 Я оставил все это дело на его попечении. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флоресвиль оказывал нам такой же великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропишки. Студенты по-прежнему оживляли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города. Открыл и открыл игорный домик над конюшней. И каждый вечер загребал там кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении,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 рискнуть какой-нибудь мелкой монетой и таким образом втянуть остальных. Но где же он? Его нет. Раз и два он мелькнул где-то вдали, я видел, стоит и пялит глаза на афише, а рот у него набит леденцами. Но близко он так не подошел. Кое-кто из зрителей рискнул поставить монету, но играть в скорлупке без помощника это все равно, что удить без наживки. Я закрыл игру, получив всего 42 доллара прибыли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 Первое, что я увидел, было объявление в два столбца. 5000 долларов награды. Указанная сумма будет уплачена без всяких расспросов тому, кто доставит обратно живой и невредимой знаменитую ученую-свинью по имени Беппа, пропавшую или украденную вчера вечером из цирка братьев Бинкли, Дж. Б. Тепли, управляющей цирком. Я аккуратно сложил газету, сунул ее во внутренний карман и пошел к Руфу.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 С первого взгляда трудно предположить во мне темперамент художника, а между тем у меня есть художественная жилка. Я собираю коллекцию, коллекцию всевозможных свиней. Я исколесил весь этот мир в поисках выдающихся и редких свиней. В долине Обаша у меня есть специализированное свиное ранчо, где собраны представители самых ценных пород, от мериносов до польско-китайских. Это свиньи, окажется, мне очень породистые руф. Я думаю, это настоящий Беркшир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 Мы идем в один из боковых шалашей. Там на сене лежит черная, как сажа, свинья с розовой ленточкой на шее. И кушает морковь, который кормит ее какой-то мужчина. «Эй, Мак!» – кричит Тепля. «Сегодня утром ничего не случилось с нашей всемирно известной?» «С ней?» нет, – нет отвечает мужчина. «У нее отличный аппетит, как у харистки в час ночи». «С чего же вы взяли такую нелепицу?» – спрашивает Тепля, обращаясь ко мне. «Скушали на ночь слишком много свиных котлет?»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 Сохраняя для него горячий суп, вы истощите на топливо все угольные копи и все леса обоих полушарий. Итак вы видите, заключил свою повесть Джефф Питерс, как трудно найти надежного и честного партнера. Но, начал я, считаю что долгое знакомство дает мне право на такой вопрос. Правило-то ваше обоюдо острое. Предложив ему поделить пополам обещанную в газете награду, вы бы не потеряли бы, Джефф остановил меня взглядом, полным благородным укоризмы. «Совершенно разные вещи, и смешивать их нельзя», — сказал он. «То, что я пытаюсь проделать, есть самая простая спекуляция, нравственная, разрешенная всеми законами. Дешево купить и дорого продать, чем, как не этим, держится Уолл-стрит. Там быки и медведи, а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина, разве она не подстать рогам и звериной шкуре?» грибок и роза. Мисс Пози Кэррингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Бокс в деревушке Кранбери Корнерс. В 18 лет она приобрела фамилию Кэррингтон и положение хористки в столичном театре Варьете. После этого она легко одолела положенные ступени от фигурантки участница знаменитого октета Пташка в нашумевшей музыкальной комедии Вздор и врали. К сольному номеру в танце букашек Фольдароль. И наконец, Король Тойнат в аперетке купальный халат короля, роли, завоевавшая рукоположение критиков и создавшая ей успех. К моменту нашего рассказа мисс Керрингтон купалась в славе, лести и шампанском. И дальновидный гер Тимати Гольдштейн, антерпренёр заручился ее подписью на солидном документе, гласившим, что мисс Пози согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе Дейд Рича» «При свете газа». Незамедлительно Геру Тимоти явился молодой талантливый сын века, актер на характерные роли мистер Хайсмит, рассчитывавший получить ангажмент на роль соло Хайтосера, главного мужского комического персонажа в пьесе «При свете газа». «Милый мой».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 Мисс Позе просто из себя выходит. Я спросил ее, шутки ради, не подойдет ли для этой роли Ленман Томпсон. «Нет», — заявила она. «Не желаю ни его, ни Джона Дрю, ни Джима Корбета, никого из этих щеголей, которые путают турнеп с турникетом. Мне, чтобы было без подделок. Так вот, мой милый, хотите играть в это сара сумейте убедить мисс Керрингтон. Желаю удачи». На следующий день...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 как бывает на сцене, когда предполагается, что с тех пор прошло 4 года. Приняв подобно хамелеону окраску Кранбери Корнерс, Хайсмит вернулся в город хамелеоновских превращений. Все произошло в маленьком погребке. Именно здесь пришлось Хайсмиту блеснуть своим актерским искусством. Уточнять место действия излишне. Есть только один погребок, где вы можете рассчитывать встретить мисс Пози Керрингтон по окончании спектакля «Купальный халат короля». За одним из столиков сидела небольшая оживленная компания, которой тянулись взгляды всех присутствующих. Миниатюрная, пикантная, задорная, очаровательная, упоенная славой миссис Кэррингтон по праву должна быть названа первой. За ней Гергольштейн. Громоголосый, курчавый, неуклюжий, чуточку встревоженный, как медведь, каким-то чудом поймавший в лапы бабочку. Следующий – некий служитель прессы,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 ко всем нуждающимся в их услугах. И все это было очень мило и весело, потому что происходило на 9 футов ниже тротуара. В 11.45 в погребок вошло некое существо. Первая скрипка вместо ля взяла ля-бемоль. Кларнет пустил петуха в середине фиаритуры. Мисс Кэррингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины. Вид у вновь вошедшего был восхитительный и безупречный деревенский.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 и заискивающе улыбнулся подошедшему к нему лакею. «Мне бы стаканчик имбирного пива!» сказал он в ответ на вежливый вопрос официанта. Взоры всего погребка устремились на пришельца. Он был свеж, как молодой редис, и не затеялив, как грабли. Вытаращив глаза, он сразу же принялся блуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели свиньи на грядке с картофелем. Наконец его взгляд осознавался остановился на мисс Кэррингтон. Он встал и пошел к ее столику с широкой, сияющей улыбкой, краснее от приятного смущения. «Как поживаете, мисс Позе?» спросил он с акцентом, не оставляющим сомнений в его происхождении. «Или вы не узнаете меня? Я ведь Билл самерс Помните самерсов которые жили как раз за кузницей? Ну, ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Кранбери Корнерс. А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я... «Очень даже, возможно, могу встретиться с вами в городе». «Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бена Стэнфилда». «И она говорит». «Да что вы!» – перебила его мисс Пози с живостью. что Лиза Перри вышла замуж с ее-то веснушками». «Вышла замуж в июне», – ухмыльнулся сплетник. «Теперь она переехала в Татам Плейс. А Хэм Райли тот стал святошей. Старая мисс Близзардс продала свой домишко капитану Спунеру». А Оторсов, младшая дочка, сбежала с учителем музыки. В марте сгорело здание суда. Вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем. Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. А Том Билл приударяет за Салли Лазарб. Говорят, ни одного вечера не пропускает. Все торчит у них на крылечке. «За этой лупоглазой!» Воскликнула мисс Кэррингтон несколько резко. «Но ведь Том Билл когда-то...» «Простите, друзья, я сейчас...» «Знакомьтесь...» Это мой старый приятель, мистер, как вас? Да, мистер Саннерс. Мистер Гальдштейн. Мистер Рикетс. Мистер, о, а как же ваша фамилия? Ну, все равно, Джонни. А теперь пойдемте вон туда, расскажите мне еще что-нибудь. Она повлекла его за собой к пустому столику, стоявшему в углу. Герр Гальдштейн пожал жирными плечами и подозвал официанта. Репортер слегка оживился и заказал абсент. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Посетители погребка смеялись, звенели стаканами и наслаждались спектаклем, который Позе давала им сверх своей обычной программы. Некоторые скептики перешептывались насчет рекламы и улыбались с понимающим видом. Позе Кэррингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой и забыла про публику, способность принесшей ей лавры. «Я что-то не припомню никакого Билла Саммерса», сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. Но вообще-то Саммерсов я помню. У нас там, наверное, немного произошло перемен. Вы моих давно видали? И тут Хайсмит пустил в ход свой козырь. Роль Сола Хейтессера требовала не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Кэррингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже. — Мисс Позе, — начал Билл Саммерс,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 Заглушил звуки оркестра, исполнявшего колокольчики. «Ах, бог ты мой!» – воскликнула она весело. но «Ну, есть ли на свете что-то скучнее нашего Кранбери? Право, теперь кажется, я не могла бы пробыть там и двух часов, просто умерла бы со скуки. но ну, я очень рада, мистер Саммерс, что повидалась с вами. А сейчас, пожалуй, мне пора отправляться домой, да хорошенько выспаться». Она приколола желтую розу к своему чудесному элегантному шелковому платью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 отправился с Гером Гальдштейном в маленькое кафе. «Ну каково, а?» – спросил актер, улыбаясь. «Придется ей дать мне соло-хейтасора. Как по-вашему, прелестная мисс ни на секунду не усомнилась». «Я не слышал, о чем вы там разговаривали», – сказал Гальдштейн. «Ну а костюм у вас и манеры, что надо. Пью за ваш успех. Советую завтра же, с утра, заглянуть к мисс Кэррингтон и атаковать ее насчет роли». Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям. В 11.45 утра на следующий день Хайсмит, элегантный, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Керрингтон в ее роскошные апартаменты в отеле. К нему вышла горничная актриса, француженка. «Мне очень жаль», — сказала мадемуазель Гартенс. «Но она поручила передать это всем. Ах, как жаль». «Мисс Кэрингтон разорвали все контракты с театром и уехали жить в этот, как это?» «Да, в Кранбери Корнер». Вождь краснокожих Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге, в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говорил потом бил нашло временное помрачнение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишка, плоский как блин и, конечно, называется Вершины. Живет в нем самая безобидная и всем довольная деревенщина, какой в пору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала. А требовалось нам еще ровно 2000, на проведение жульнической спекуляции земельными участками в западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. Чедолюбие, говорили мы, сильно развита в полудеревенских общинах. А поэтому, а также по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов. Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей, да каких-нибудь сентиментальных ищеек, да двух-трех обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбеназер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый. Любитель просроченных закладных, честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет десяти, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбоназар сразу выложит нам за сынка 2000 долларов, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в двух от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером после захода солнца мы проехались в Шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» — говорит Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних 500 долларов», — сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы запихали его на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровнике. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в трех от нас. А оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, бил заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер. И мальчишка с двумя ястребинными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я. А он нацелился в меня палкой и говорит. «Ха-ха, проклятый бледнолицей! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев». Цирк по сравнению с нами просто виды Палестины в волшебном фонаре. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих. И на рассвете с меня снимут скальп. Цветы мученики. И здоров же легаться этот мальчишка. Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось, и он думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядаты И объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, Я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать. И мальчишка, набив рот хлебом и грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде. «Мне тут здорово нравится. Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крыса сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота». А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было пять штук щенят. Хэнк, чего у тебя такой нос красный? У моего отца денег, видимо, невидимо. А звезды горячие? В субботу я два раза отлупил Эда Уокера. Не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь. Разве что на веревочку. Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровать у вас в пещере есть? Ама с мэрой шестипалой. Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина, это сколько будет? Каждые пять минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую он называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков в ненавистных бледнолицах. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросала в дрожь старого охотника Хэнка. Билла этот мальчишка запугал с самого начала. Вожь краснокожих! Говорю ему я. А домой тебе разве не хочется? А ну их, что я там не видел, говорит он. Дома ничего нет интересного, в школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отвезешь меня домой, змеиный глаз? Пока не собираюсь, говорю я. Мы еще тут поживем, в пещере. Ну ладно, говорит он. Вот здорово, мне никогда в жизни не было так весело. Мы легли спать часов в 11 Расстелили на землю шерстяные истеганные одеяла посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. Часа три он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье. При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. И он верещал на ухо то мне, то Биллу. «Тише, приятель!» Под конец я заснул тревожным сном, и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики или вопли, или вои, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет, прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянной храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы. В другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой минуты дух Била был сломлен. Он улегся на своем краю постели, однако больше уже не сомкнул глаз за все то время, что мальчик был с нами. Я было задремал ненадолго, но к восходу солнца вдруг вспомнил, что вождь краснокожих обещался сжечь меня на костре, как только взойдет солнце. Не то, чтобы я нервничал или боялся, а все-таки сел, закурил трубку и прислонился к скале. «Че ты поднялся в такую рань, Сэм?» — спросил меня Билл. «Я, — говорю, — что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного». «Врешь ты!» — говорит Билл. «Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает. И сжег бы, если бы нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты...» что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой тьяволенок вернулся домой. Думаю, говорю. Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители. А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак, а я поднимусь на гору и произведу разведку. Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косами и вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо этого я увидел мирный пейзаж и оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно. Сонным спокойствием лесов веял от той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. «Может быть, — сказал я самому себе, — еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона» помоги боже волкам и я спустился с горы завтракать подхожу ближе к пещере и вижу что бил стоит прижавшись к стенке и едва дышит а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку объяснил бил и раздавил ее ногой а я ему уши надрал ружья с тобой сэм Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение. «Я тебе покажу», — говорит мальчишка Биллу. «Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись». После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу. «Что он теперь затеял?» — тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» Не бойся, говорю я. Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-нибудь план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения. Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем 2000 долларов выкупа. И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должно быть испустил Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана прощу и теперь крутил ею над головой. Я увернулся и услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер, прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку бил пришел в себя. Сел, пощупал за ухом и говорит. «Сэм, знаешь, кто у меня любимый герой в Библии?» «Ты, погоди», — говорю я, — «малу-помалу придешь в чувство чувства». «Царирот», — говорит он, — «ты ведь не уйдешь, Сэм, не оставишь меня одного». Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его так трясти, что веснушки застучали друг от друга. «Если ты не будешь вести себя как следует», — говорю я, — «я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет?» «Я ведь только пошутил», — сказал он, надувшись. «Я не хотел обижать старика Хэнка. А зачем он меня ударил? Я буду слушаться, Змеиный глаз. Только ты не отправляй меня домой и позволь мне сегодня играть в разведчиков». «Я этой игры не знаю», — сказал я. «Это вы уж и решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. А не то сейчас же отправишься домой». Я заставил их пожать друг другу руки. Потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку по Пларков, в трех милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь в воду и моргнул глазом во время землетрясения игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доканал Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм. Я вернусь к вечеру, что-нибудь около этого, говорю я. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику дорсуту Мы с билом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь Краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в полторы тысячи долларов вместо двух. Я вовсе не пытаюсь унизить православную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми. А какой же человек нашел бы в себя силы заплатить две тысячи долларов за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть, пускай будет полторы тысячи долларов. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. Эбоназору дорсуту Эсквайеру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение полторы тысячи долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь, На том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно, будет указано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к половине девятого. За бродом через Савиный ручей по дороге к Тополевой роще растут три больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого. У самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом той изгороди, Напротив третьего дерева ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение трех часов. Эти условия окончательно И если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я написал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит. Змейный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет. Играй, конечно, говорю я. Вот мистер Билл с тобой поиграет. А что это за игра такая? Я разведчик говорит вождь краснокожих, и должен скакать на заставу предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком. Ну ладно, говорю я. По-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей. А что мне надо делать, спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку. Ты будешь конь, говорит разведчик становись на четвереньке а то как же я доскочу до заставы без коня ты уж лучше займи его сказал я пока наш план не будет приведен в действие превись немножко билл становится на четвереньке и в глазах у него появляется такое выражение как у кролика попавшего в западню далеко лезать до заставы малыш спрашивает он довольно таки хриплым голосом 90 миль отвечает разведчик и тебе придется поторопиться чтобы попасть туда вовремя «Ну, пошел!» Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока. «Ради бога!» говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее. Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо было не больше тысячи. Слушай ты, перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует». Я отправился в Попларков. Заглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что у Эбоназара Дорсета пропал или украден мальчишка. это мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Патчмейсер сказал мне, что через час пройдет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры, отважился два раза аукнуть, но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на маховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через полчаса в кустах зашелестело, и бил выкатился на поляну перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу, и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах восьми позади него. «Сэм», — говорит Билл, — «пожалуй, ты сочтешь меня предателем, но я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом, и самомнение, и самообладание». Мальчик ушел. Я отослал его домой, все кончено. «Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило». «Что такое случилось, бил спрашиваю я. «Я проскакал все 90 миль до заставы, не дюймом меньше», – отвечает бил «Потом, когда поселенцы были спасены...» Мне дали овса. Песок, неважная замена овсу. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нет, зачем дорога идет в обе стороны и от чего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает, все ноги от колен к низу у меня в синяках, два-три укуса в руку и большой палец мне придется прижечь. Зато он ушел. — продолжает Билл. — Ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом. Билл пыхтит и отдувается. Но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. — Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней? — Нет, — отвечает Билл. Ничего такого хронического, кроме маляреи и несчастных случаев. А что? Тогда можешь обернуться, говорю я, и поглядеть, что у тебя за спиной. бил оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально. И что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился. Настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке и пообещал ему изображать русских в войне с японцами, как только ему станет чуточку полегче. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченными противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчики. В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел ближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами, очень неразборчиво и самая суть ее заключалась в следующем. Двум злодеям. Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнее, а поэтому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой, и платите мне 250 долларов наличными. А я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести. И я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбоназар Дорсет. Великие пираты, говорю я, да ведь эдакой наглости. Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у животных. «Цен», — говорит он, — «что такое 250 долларов, в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет — настоящий джентльмен, он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение» ведь ты не собираешься упускать такой случай, а? Сказать тебе по правде, бил говорю я, это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, наполили, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и макосины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя. Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбоназера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать полторы тысячи долларов из коробки под деревом, Билл отсчитывал 250 долларов в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь. — Сколько времени вы сможете его держать? — спрашивает Билл. — Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет. — Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться. — Этого довольно, — говорит Билл. 10 минут я пересеку центральные, южные и среднезападные штаты и свободно успею добежать до канадской границы Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, Я нагнал его только в полутора милях от города. Дороги, которые мы выбираем. В 20 милях к западу от Таксона вечерний экспресс остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды паровоз этого знаменитого экспресса захватил еще кое-что не столь для него полезны В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Титболл,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 Да с этим ничего не поделаешь. Болевар у тебя двужильный, он нас довезет куда надо. А там мы сменим лошадей. А ведь прах побери, смешно, что ты с востока, чужак здесь. А мы на западе у себя дома, и все-таки в подметке тебе не годимся. Из какого ты штата? Из штата Нью-Йорк, ответил акула Дотсон, садясь на валуны пожевывая веточку. Я родился на ферме в округе Олстер. В семнадцати лет я убежал из дома, и на запад-то я попал случайно.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 моргай сказал доцн я кажется уснул видел любопытнейший сон в чем дело Пибоди?» мистер уильямс от треси уильямс ждет вас сэр он пришел рассчитаться за x y z он попался с ними сэр если припомните да помню а какая на них расценка сегодня восемьдесят пять сэр ну вот рассчитайте по этой цене простите сэр сказал пибоди волнуясь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 Маркиз жил в Лондоне, на Риджент-стрит. Старик баскому у ручья хромого оленя на южной границе Техаса. Катастрофа, сразившая Маркиза, приняла образ некого лопнувшего мыльного пузыря под названием «Средняя и южноамериканская монополия по добыче каучука и красного дерева». Судьба, насмеявшаяся над Баскомом, явилась к нему в не менее устрашающем обличии. Шайка цивилизованных индейцев с соседней территории –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 Вскоре между маркизом и мисс Салли завязалось что-то вроде дружбы. После ужина, когда посуда была перемыта и убрана, их обычно видели вместе. Мисс Салли покуривал свою трубку, вырезанную из корневища шиповника, а маркиз плел себе новый арапник или скоблил сырые ремни на путы для лошадей. Управляющий не забыл своего обещания при случае подумать о поваре. Наведываясь в лагерь, он подолгу с ним беседовал.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 согласился управляющий. Лагерь не место для женатого человека. Что ж, в доме у нас просторно, и если вы окажетесь тем, за кого я вас считаю, милости прошу, напишите ей, пусть приезжает. Ладно, повторил мисс Салли, как только завтра меня сменят, я уж не задержусь. Вечер был прохладный, и поужинав ковбои расположились вокруг большого костра. Постепенно их задорные шутки умолкли, и наступила полная тишина. А это в ковбойском лагере опасный знак. Тут уж непременно, жди какой-нибудь каверзы. Мисс Салли и Маркиз сидели на бревне и рассуждали о преимуществе длинных или коротких стремян при езде на далекое расстояние. Вдруг Маркиз встал и направился к дереву, где у него сушились ремешки для нового ласа Как только он ушел, с мисс Салли случилась маленькая неприятность.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 Такое, что порядочному человеку и смотреть зазорно. Плохая карта на руках. Бесхозяйная тёлка, когда под рукой нет клейма. Твой нос. Револьверная дула, когда она глядит прямо на тебя. Молчать, дурачё, мешался толстяк Теплер, уже не молодой гуртовщик. Фоня лучше знает, дайте ему сказать. — Так вот, граждане ребята, — продолжал гармофон.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 Впервые ковбои в своих грубоватых забавах посягали на неприкосновенность маркиза. «Что это вы затеяли?» – крикнул он, возмущенно сверкая глазами. «Полегче, маркиз!» – шепнул ему Руб Фэллоус, вдвоем с приятелем, державший его за руки. «Вишь, ребятам пошутить вздумалось. Разложат тебя на бревне и всыпят с десяточек. Не бойся, очень больно не будет». Однако маркиз вне себя от гнева оскалил зубы и, крикнув что-то невнятное,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 и то, что они увидели, заставило их забыть о затее Дэвиса Граммофона, кстати, уже потерявшей для них прелесть новизны. В ожидании более заманчивой дичи и более увлекательной забавы о недавнем пленнике попросту забыли. Тарантас и лошади принадлежали Сэму Холли, скотоводу с Биг Мадди. Сэм правил, а рядом с ним сидел гладко выбритый толстяк в сюртуке и цилиндре. Это был окружной судья, мистер Дэйв Хэкетт,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 это хозяин всей нечистой твари сказал дэйвис граммофон но ведь он и сдох не бойтесь его ребята какой там издох притворяется бесия возразил сухой ручей это хайго аккум страшный лесной дух есть только один способ с ним расправиться он вытащил в круг старину ттеллера грузного гуртовщика в 240 футов весом ттеллер поставил цилиндр на донышко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 «Шутка ли сказать? Выпустить на людей такую вредную тварь!» «Счастье ваше, что еще обошлось без человеческих жертв!» «Но вы можете загладить свою вину, исполните только нашу просьбу!» «В чем дело?» – насторожился Хекет. «Вам дано одно право скреплять людей священными узами брака, верно?» «Верно», – согласился Хекет. мрачный союз, скрепленный мною, считается законным». «Здесь, в этом лагере...» «Нам предстоит исправить величайшее зло», — начал граммофон, впадая в торжественную слезливость. «Некий аристократишка насмеялся над простецкой, хоть и смазливой на мордочку особой женского пола, которая уже давно по нём сохнет. Весь лагерь считает долгом призвать к порядку этого зарвавшегося потомка, может, тысячи, а может и тысячи с хвостиком графов, и соединить его хотя бы и силком, пострадавший мамзелью ребята а ну-ка за арканьте маркиза и мисс соли и гоните их сюда мы их тут живо окрутим предложение граммофона было встречено криками восторга все бросились разыскивать главных участников предстоящей церемонии с вашего разрешения сказал судья отирая пот хотя ночь выдалась холодная мне хотелось бы знать как далеко намерены вы зайти в свои шутки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 Но тут повар подошел ближе и взял Маркиза за руки. «С Алибаском», — сказал он, — «я знаю все». «Знаешь?» — пролепетал Маркиз. «И ты... ты хочешь?» «Я в жизни так ничего не хотел. А ты?» «Тише, сюда идут». В кладовую валились ковбои с свадебным убором для невесты. «Вироломный койот!» — воскликнул граммофон, обращаясь к Маркизу. «Согласен ли ты загладить свою вино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 И на этот вечер потеха была закончена. Все разворачивали одеяло, думая только о том, как бы поскорее завалиться спать. Повар, снявший с себя свадебный убор, и маркиз задержались на минуту в тени кладовой. Маркиз склонила голову на плечо новобрачному. «Я просто не знал на что решиться», — сказала она. «Отец умер, и нам, ребятам, не на кого было надеяться. Я столько помогала ему с коровами, что решила пойти в ковбоя». Чем я еще могла прокормиться? Особенно удовольствие мне это занятие не доставило. И я бы давно убежала, если бы не... Если б что, не... Сам знаешь. Но объясни мне, как тебе пришло в голову, когда ты первый раз... Да в ту же самую минуту, как мы приехали в лагерь. Помнишь, сондер заорал? Маркиз и мисс Салли. Я заметил, как ты смутилась. И сразу подумал. Вот нахал. А почему ты решил, что я подумала что это он про меня сказал, мисс Салли. А потому, невозмутимо отвечал повар, что маркиза я принял на свой счет. Мой отец был маркиз Бродейл. Надеюсь, ты простишь мне это, Салли. Ведь это и в самом деле не моя вина. О Генри. Новеллы. Часть вторая. Читал Медведь обыкновенный.